Кирилл Еськоф. Наш ответ Фукуяме. Конец истории не дождетесь. Все попытки как-то детализировать облик грядущего выглядят смехотворными, если не жалкими. Борис Стругацкий. Нет, удивительно все таки как магия подкравшейся на мягких лапках круглой даты воздействуют на умы вполне вроде бы здравомыслящих людей вроде вашего покорного слуги, понуждая их к поистине странным поступкам. Вот уж никогда бы не подумал, что сподвигнусь на печатное изложение своих взглядов на будущее человеческой цивилизации. Дураки бывают разные. Нет, не прошу вставать с места, вас пока не вызывали. Я бывал дураком всех разновидностей, кроме одной. Но на этом месте справедливость требует прервать цитату. ибо отнюдь не клада коим надумал заняться герой Огенри, а именно прорицание будущего заслужено числится крайним вреду тех поприщ, где в качестве спецодежды потребен колпак с бубенчиками любого, кто отправится на ознакомительную экскурсию по маршруту незабвенного Луи Седлового, поразит не столько даже несуразность буквально всех картин и набросков, описываемого будущего, сколько авторство некоторых из них. Менделеев, полагавший самой сложной технической проблемой следующего 20 века утилизации огромного количества навоза ведь поголовье лошадей, ясно дело, будет и дальше прирастать прежними темпами Эйнштейн, заявивший буквально за дюжину лет до Хиросимы, что до практического использования атомной энергии дело дойдет лет через 100, никак не раньше Бернард Шоу, видевший политическую карту будущей Европы, так Франции и Германия это устарелые географические названия. Под Германией вы очевидно подразумеваете ряд советских или почти советских республик, расположенных между Уральским хребтом и Северным морем. А то, что вы называете Францией, то есть очевидно правительство в новом Тимгаде чересчур занято своими африканскими делами. Список этот при желании можно продолжать до бесконечности и уж если в своих попытках предугадать будущее постоянно попадают пальцем в небо даже самые блестящие умы своего времени на что тут рассчитывать дураку вроде меня ну прежде всего дураку не стоит играть с умными на их поле и по их правилам это дело заведомо дохлое А вот учудивший что-нибудь свое дурацкое, можно порою достичь весьма любопытных результатов. Помните, например, классический анекдот про пьяного, искавшего потерянный ключ от дома лишь под фонарями, поскольку там светлее. Если вдуматься, интуитивно избранная им стратегия поиска вовсе не так глупа как кажется на первый взгляд ведь в кромешной тьме куда не достает свет фонарей ключик это все равно не найти даже если он там есть Итак, давайте для начала основываясь на печальном опыте предшественников оконтурим зоны неосвещенные, где искать просто бесполезно и освещенные, где результат дело везения попытки социально-политического прогноза. Плох тот митрополит, что не был замполитом, и плох тот замполит, что не митрополит. Лукин. Приходится констатировать, что как наука, так и билетиристика продемонстрировали полнейшую неспособность предугадывать сколько-нибудь существенной черты общественного устройства нашего века. Да, поройу совпадают кое-какие детали. Однако совпадение эти лишь оттеняют разительно несоответствие общих картин прогнозируемого и реального будущего. Помните изрядно нашумевшую в свое время, а ныне почти забытую антиутопию Кабакова "Невозвращение" сапёрные лопатки и причисления авангардистов шниткой к клику официозных классиков автор предугадать сумел а вот по всем более серьезным пунктам прогноза полный облом чем останется 20 век в учебниках истории прежде всего это время реализации социалистической идеи в форме тоталитарных режимов тоталитаризм возникал многократно и независимо на совершенно разной национальной и экономической основе от высокоразвитого капитализма в Германии до чистого феодализма в Корее то есть ни о какой такой трагической случайности прикотившей на нашу голову в пломбированном вагоне и речи быть не может существовал объективный общий мировой тренд. Все эти режимы пережили бурный расцвет, а затем очень быстрый, по историческим меркам, крах. Так вот, ни первого, самого первого возникновения тоталитаризма, ни второго, стремительности его крушения предугадать никто не смог преддвижу на этом месте возмущенный гоман, а как же замятин, а орвел? А? Они как? все это просто не имеет отношения к делу. Точнее говоря, имеет, но лишь в той части, что выходит за рамки конкретного социологического прогноза. И если история цинцинатта будет волновать людей, покуда существует художественная литература, то оруэлловскую агитку наверняка ждет такое же забвение, как и другой бессмер века. Что делать? По происшествии трех десятков лет, когда выведет поколение европейцев принужденно проходить в 1984 в рамках школьной программы о великой антиутопии и не вспомнит никто, кроме библиографов. Впрочем, давайте по порядку. Вполне очевидно, что антиутопии двадцатых годов вроде Замятинской только постфактум кажутся нам романами предастережениями. На самом деле это была лишь затянувшаяся сверх всякой меры полемика с технократическими утопиями ушедшего. 19-го столетия. Ну, какое, скажите, имеют отношение те автоматизированные хирургически стерильные миры холодного рацио, вроде того, которым повелевал благодетель, ко всему этому сталинско кимерсеновскому божеству с крепостными колхозниками и талонами на сапоги? Замятин и Хаксли продолжали свою он не виртуальную дискуссию с Уэллсом, никак не соотнося ее с общественными процессами вокруг себя. И это никакой не упрек. Они решали свои собственные задачи, и социологическое анатомирование реальных тоталитарных режимов В список этих задач просто не входило. Лейтмотивом же следующей генерации антиутопий От Оруэлла до Зиновьева и Войновича стала абсолютно несокрушимость тоталитаризма. Сапог топчущий лицо человека вечно. Попытки же одолеть тоталитаризм при помощи Бога из машины, как в часе быка, лишь усиливали ощущение безнадежности. Да, ребята, это навсегда были тут однако и важные нюансы. 1984 впервые попался мне в руки в студенческие времена, в середине 70-х. Да обозначил в нем срока оставалось меньше десятка лет. И было яснее ясного, что автор в своем прогнозе крупно промахнулся. Вообще, по своим воспоминаниям, Роман впечатлял в основном барышень камера номер 101 и невозможность трахнуться без разрешения порткома на них этот набор ужасов действовал безотказно. Скептикам же и прагматиком вроде меня было очевидно что гомункулус по имени Ангт Соц, заботливо выращенный орвеллом в колбе западных стереотипов Существо абсолютно не жизнеспособное будучи ввергнут в грубую реальность он сдохнет точно так же как ужасные уэлсовские марсиане